С Фаридом меня свел в Пешаваре Рахимхан. По его словам, Фариду всего двадцать девять лет, хотя он выглядел на сорок с лишним. Родился он в Мазари-Шарифе, но когда ему исполнилось десять, семья переехала в Джаллабад. В четырнадцать лет он вместе с отцом встал под зеленые знамя джихада. Два года они сражались с Шурави в Паншерском ущелье, пока залп с вертолета не разорвал родителя на кусочки. У Фарида две жены и пятеро детей. Их было семеро, но две младшие дочки подорвались на мени под Джаллабадом, а ему самому оторвало все пальцы на левой ноге и три на руке. После этого он с женами и детьми перебрался в Пешавар. — КПП! — буркнул Фарид. — Я заерзал на сиденье, забыв на минуту про тошноту, зря беспокоился. Два пакистанских солдата лениво подошли к нашей обшарпанной «Тойоте», Ленд-крузер едва взглянули внутрь и махнули рукой, чтобы мы ехали дальше. В списке неотложных дел, которые составили мы с Рахим Ханом, знакомство с Фаридом стояло на первом месте. А уж потом следовал обмен долларов на рупии в афгани, приобретение необходимой одежды и поколя. По иронии судьбы я никогда не носил традиционного наряда, даже когда жил в Афганистане копирование фотографии, запечатлевшей хасаны и Сохраба, и, наконец, покупка, пожалуй, самого необходимого, фальшивой окладистой бороды, соответствующую указаниям шариата, по версии талибов. Рахимхан знал в пешеварии человека, основным занятием которого было изготовление бород. Порой его услугами пользовались даже западные журналисты, освещавшие ход войны. Рахим Хан настаивал, чтобы я провел в пешеваре еще несколько дней, надо же хорошенько обдумать план действий, но я торопился. Боялся, что передумаю. Ведь если тянуть и предаваться размышлениям, то картина моей благополучной жизни в Америке наверняка перевесит остальное. Я не отважусь на безрассудный поступок, означавший искупление грехов. А потом все то новое, что... Ворвалось в мою жизнь, потихоньку забудется и канет в лету. Сура ей, разумеется, ничего не сказал про Афганистан, иначе она бы прилетела сюда первым же рейсом. Стоило нам пересечь границу. Как бедность и нищета обступили нас со всех сторон. Разбросаны между скал кучками детских кубиков убогие деревушки, растрескавшиеся саманные хижины. Да что там хижины! Четыре деревянных столба и кусок брезента вместо крыши — вот и все жилище бедняка. Дети в лохмотьях пинали ногами шмат тряпок, играли в футбол. На сгоревшем советском танке, словно вороны, сидели стояки. Женщина в коричневой одежде тащила на плечи откуда-то издалека большой кувшин, осторожно переступая натружными босыми ногами по разбитой проселочной дороге. — Как странно, — заметил я. — Что странно? — Кажусь себе туристом в собственной стране. Я оглядел на пастуха в окружении шести тощих кос. Фарид осклавился. — Ты все еще считаешь эту страну своей? — Она у меня в душе, — ответил я ищи, чем следовало бы. — И это после двадцати лет жизни в Америке... Фарид осторожно объехал Ритвину. — Мое детство прошло в Афганистане. Предфыркнул. фыркнул. — Тебе смешно? — спросил я. — Не обращай внимания. — Интересно узнать, почему ты фыркаешь. — Глаза у шофера блеснули. — Хочешь знать? — ехидно спросил он. — Давай сыграем в угадайку, ага-загиб. — Ты, наверное, жил в большом доме за высоким забором, два или даже три этажа. Большой сад, а за фруктовыми деревьями и цветами ухаживал садовник. Отец твой ездил на американской машине, и у вас были слуги, хазарейцы, скорее всего. Когда в доме устраивались приемы, комнаты украшали специально нанятые люди, на пиры приходили друзья, пили и болтали про свои поездки в Европу или Америку, и клянусь глазами моего старшего сына... Ты сейчас впервые в жизни надел поколь. Фарид ухмыльнулся, зубы у него были гнилые. — Я все верно описал. — Зачем ты так? — Ты ведь сам спросил. Фарид указал на бредущего по тропе старика в лохмотьях, который с горби стащил на спине мешок с соломой. — Вот настоящий Афганистан, ага-сагиб! — Тот, который я знаю. А ты всегда был здесь туристом. Откуда тебе знать, как живут люди? Рахим хан предупреждал меня, чтобы я не рассчитывал на теплую встречу со стороны тех, кто остался и перенес все тяготы войны. «Мне жаль, что твоего отца убили», — сказал я. «Мне жаль, что твои дочки погибли. Мне жаль, что ты потерял пальцы на руке». «А что мне толку с твоих слов?» «Ты-то зачем вернулся сюда?» Продашь отцовский участок и с денежками в кармане упорхнешь обратно в Америку к мамочке. Моя мама умерла, когда рожала меня. Фарид молча закурил. На бочину. Что? Сверни на обочину и остановись, просипел я. Меня сейчас вырвет. Я выскочил из машины и замер, зажмурившись.